5. Яркий факт из энциклопедии Витсона Христианское крещение огнем и история Христа описаны в сказаниях Персии как якобы чисто персидская история пророка Сир Атиса или Ибрахима, давшая важный вклад в фундамент религии огнепоклонников зарастрицев. 5.1. Старинное персидское сказание Обратимся теперь к интересным свидетельствам, собранным витсоном в его энциклопедии и прекрасно согласующимся с новой хронологией. Вот, например, старинное персидское сказание, вошедшее в фундамент знаменитого поклонения огню в Персии. То есть фундамент религии огнепоклонников, зарастрийцев, широко потом распространившейся. Сказано «они, персы, примечание автора, верят в пророка Эбрахима» или Сир-Атиса. Имя так названного – это значит «душа из огня». Некоторые писали, что они поклоняются огню, в чем многие сомневаются. Но верно то, что какой-то огонь у них держится в большом почете, так как они говорят, что перед тем, как родился их пророк, божественный голос сказал, что должен родиться пророк, который будет господствовать над всей Персией. Это Андроник Христос, примечание автора. Король Царь Ирод, примечание автора, услышав об этом, приказал убить всех беременных женщин, а также их плод, и по этому приказу было убито свыше десяти тысяч беременных женщин. Это избиение вифлеемских младенцев, примечание автора. Но так как у матери этого пророка ничего не было заметно, она спаслась, то есть Дева Мария спаслась от Ирода, примечание автора. Когда, наконец, время родов настало, она родила сына, который был пророком Ибрахимом. Муж ее, боясь смерти за нарушение приказа короля, не смел прятать сына, а принес королю, который тотчас велел бросить его в огонь, но тот прошел по огню невредим, будто по грядке рос. Смотри выше русское сказание о спасении Иисуса, благодаря младенцу, спокойно гуляющему в раскаленной печи. Примечание автора а король был убит рукою Божией. Это гибель царя Ирода. Примечание автора. Пророк, выросший затем в его пророчествах, однако был жестоко преследуем наследником государства. Это повтор снова говорится о злобном царе Ироде, преследующем Иисуса, примечание автора. Но во время этих преследований бегущего пророка, это бегство святого семейства, примечание автора, Лошадь короля, на которой тот прежде выиграл несколько битв, стала хромать на все четыре ноги, и король должен был отказаться от преследований. Это повтор. Царирод не смог схватить спасающегося Иисуса, примечание автора, и, признав свою ошибку, просить здоровья для своей лошади у пророка, который произнес четыре молитвы Богу для ее исцеления, и на каждую молитву исцелялась одна нога лошади это не очень понятный сюжет примечание автора. тогда король дал обещание пророку что велит всей персии последовать его учению то есть учению христа примечание автора и верить в его пророчество если то сотворит при нем чудо а именно пророк должен войти в печь с расплавленным серебром и выйти из нее неповрежденным это повтор снова спасения иисуса при помощи младенца спокойно гуляющего в раскаленной печи, примечание автора. И тогда все будут перед ним преклоняться. Пророк так и сделал, и его почитали по всей Персии, поклонялись ему, и поэтому у них в храмах хранится вечный огонь, который, как они говорят, до сих пор сохранился. И за ним, или за тем, что зажигается от него в каждом доме, заботливо наблюдают и никогда на нем ничего не варят и не жарят. А если в каком-нибудь доме огонь начинает затухать, то это у них считается предвестием тяжелого несчастья. Этому огню, говорят, поклонялись древние персы. Однажды, когда пророк поднялся на небо, это вознесение Христа, примечание автора, он пошел по очень узкой дороге. С обеих сторон, которые он увидел, ад, где находилось большое количество нечистых животных и разных уродов, которые ужасно мучили умерших людей. Это нисхождение Христа в ад, примечание автора. Когда кто-нибудь из них умирает, приносят змеи, гадюк и других нечистых животных, за которых родственники дают деньги, чтобы их убили и чтобы они не мучили умерших. Когда их пророк пришел на небо, ему дали 21 книгу. 7 об астрономии, 7 об искусстве врачевания и 7 о законах. Это отражение концепции, что Андроник Христос ввел многие науки и искусства, Примечание автора. Из тех пророчеств, которые оставил их пророк, передают следующее. «Однажды он с отцом и матерью переходил в брод, речку и уронил в нее три капли своего семени, про которые говорят, что из них произойдут три пророка. Вероятно, это преломление догмата о Божественной Троице, примечание автора». Первый объединит Гауров снова в один народ, второй обратит Персов и другие народы, а третий совершит конец света и будет проповедовать суд Божий. Это Иисус Христос, совершающий страшный суд в конце света. Примечание автора. И все три должны родиться от Девы. Это рождение Христа Девы Марии. Примечание автора. Поэтому они ежегодно в определенный праздник купают одну из самых красивых девушек в реке, чтобы она оплодотворилась одной из этих трех капель и родила пророка. Это отражение христианского догмата непорочного зачатия, Примечание автора. По преданию, этот пророк родился в Вавилоне от женщины, которая там находилась, но от отца из Европы. Мы узнали много важного и интересного. Судите сами. 5.2. Наш анализ в знаменитую религию огнепоклонников. Большой вклад дала христианская концепция крещения огнем. Сегодня считается, что огнепоклонники – это распространенное внешнее определение зороастрийцев. Считается далее, что зарастризм одна из древнейших религий, ранее распространенная преимущественно на территории Большого Ирана, Персии. Особое уважение огнепоклонники придают огню, как наиболее важному и доступному для человека с времен источнику света и тепла. Заметный вклад могло дать поклонение таким грозным явлениям природы, как огненные вулканические извержения. Но кроме того, как мы видим из персидских сказаний, в фундаменте зарастризма лежит также христианская концепция крещения огнем, о которой мы уже много говорили выше. В самом деле. Персидское сказание утверждает, что рождается пророк, который будет властвовать над всей Персией. Действительно, император Андроник Христос равно Андрей Боголюбский получил власть над Царьградским царством и Русью-Ордой в XII веке. Как мы неоднократно обнаруживали, ранее название Персии указывало также на П-Русь равно Белую Русь равно Русь-Орду. Сказано, что правящий персидский царь, имя не названо, был испуган сведениями о родившемся будущем царе Персии и решил его убить. Это явное отражение евангельского царя Ирода, напуганного сообщениями о Христе, родившемся царе иудейском. Ирод решает убить младенца Иисуса. Персидское сказание говорит, что перепуганный царь приказывает «перебить десять тысяч беременных женщин и их плод». Это очевидно отражение приказа царя Ирода, перебить всех вифлеемских младенцев в возрасте до двух лет. Однако женщина, беременная персидским пророком, спаслась, и в результате пророк появился на свет. Действительно, Мария Богородица убежала от солдат Ирода и спасла младенца Иисуса. Далее говорится, что персидского младенца пророка злобный царь приказал бросить в огонь. Однако младенец спокойно прошел по огню, как по грядке рос, Но ведь это практически точный дубликат русского сказания, что младенец Иисус спасся от словного царя, когда замещающий Иисуса младенец был брошен в раскаленную печь в присутствии Иисуса и спокойно там играл, как на цветущей лужайке. Как мы показали выше, это и есть слегка преломленная концепция христианского крещения «огнем». Мы видим, что она практически в таком же виде звучит и в фундаменте персидской религии огнепоклонников. Злобный персидский царь был наказан убит рукою Божией. Это гибель царя Ирода из-за Христа. Ранее мы подробно обсуждали различные отражения дубликата этого события, например, гибель античного змея Пифона, царя Ирода, от руки юного Аполлона Христа, смотри наши книги «Потерянные Евангелия», Глава 1.73, и «Царь славян в зеркалах истории». Глава 1.21. Далее следует повтор. Снова говорится, что персидский царь, на этот раз якобы наследник предыдущего, жестоко преследует пророка с целью убить, однако это ему не удается. Это повтор христианского сюжета «Евангельский царь Ирод преследует младенца Иисуса, чтобы устранить конкурента». Снова повтор. Персийский царь предлагает пророку войти в раскаленную печь со сплавленным серебром и выйти невредимым. Пророк так и сделал. Это снова дубликат русского сказания о спасении Христа его юным заместителем, то есть ребенком, брошенным в раскаленную печь в присутствии Иисуса и чудесным образом вышедшим из нее. Персидское сказание ясно говорит, что это событие породило культ поклонения огню. То есть, как мы понимаем, речь шла о христианском крещении огнем, давшем большой вклад в религию огнепоклонников. Далее персидская традиция сообщает, что великий пророк поднялся, вознесся на небо. Это отражение вознесения на небо Иисуса Христа после его воскресения. После вознесения на небо персидский пророк посещает ад, описанный точно так же, как в христианской традиции. То есть как место, где наказывают грешников. Ясное дело, что перед нами отражение известного христианского сюжета о нисхождении Христа во Ад. Затем персидское сказание сообщает, что из божественного семени рождаются три пророка. Первый объединяет Гауров в один народ. Второй обращает в правильную веру персов и другие народы. А третий вершит страшный суд. Скорее всего, это слегка преломленное Писание Божественной Троицы. Бог Отец, Дух Святой и Бог Сын. Иисус Христос, Бог Сын, согласно традиции, будет вершить страшный суд. Говорится о рождении этих пророков от Девы. Это явное отражение христианского догмата непорочного зачатия. Дева Мария родила Христа. Вывод. Известная религия зороастрийцев-огнепоклонников возникла, скорее всего, не ранее 12 века, как одна из ветвей христианства. фундамент этого культа было включено крещение огнем, связываемое с Иисусом. Напомним, что Евангелие, говорят он, Христос, примечание автора, будет крестить вас с Духом Святым и огнем. Евангелие от Матфея, глава 3, стих 11. В частности, распространенная концепция вечного огня, весьма уважаемая и сегодня, имеет христианские корни и восходит к крещению огнем.